В зоне понимания. Герман отпустил такси возле входа в ГУМ со стороны Ильинки. Некоторое время смотрел, как желтая машина уносила в себе воздух того промежуточного переходного мира, в котором он, Гера, жил все это время с момента возвращения из черной трубы. Наконец огни таксомотора растворились где-то в ноябрьской серости Москвы, И Герман смело шагнул на брусчатку Красной площади. Чеканя шаг и выпитив вперед подбородок, говорящий праздно шатающимся по площади туристам, что этот парень по другой части, он пересек главную площадь страны и, поднявшись по ступенькам, оказался внутри неприметного домика слева от Спасской башни. Это вполне аутентичное и очень крепкое на вид строение И было бюро пропусков, где выдавали право входа на территорию небожителей Небольшое помещение оказалось пустым, ибо бюро пропусков не знало очередей И в одном из окошек, за пуленепробиваемым стеклом, виднелось лицо парня лет 25 Парень чем-то смахивал на звезду боевиков актера Лунгрина в молодости, исполнителя ролей зловещих Ивана Драгу и Николая Реженко, безжалостных отмороженных солдат Советского Союза. Лицо табельщика, как мгновенно обозвал про себя парня Гера, не выражало ровным счетом ничего, и лишь его розово-молочный цвет говорил о том, что парень все же не киборг с вживленным в гипофиз чипом, а вполне земное человеческое существо. «Здравствуйте!» – начал было Герман, но Лунгрен прервал его. «Отрывисто и тяжело!» – произнес ожидаемым боском. «Паспорт!» Гера положил документ в прорезь лотка, ездившего под непробиваемой стеклянностью окошко, и увидел, как Лунгрен, даже не взглянув на странички паспорта, сразу запихнул его в прорезь какого-то аппарата. Аппарат зашумел, послышалось несколько пикующих компьютерных звуков, и Лунгрен уставился в стоящий прямо перед собой монитор. «Прошло несколько минут, во время которых, — подумал Гера, — каменнолицый парень прочел на своем мониторе все, что только было известно о нем, Германе Клиновском официальном государственном заведении. Процесс этот затянулся настолько, что Гера, переминаясь с ноги на ногу, мысленно предположил, что парень либо медленно читает, либо официальным государственным заведением известно о Германе Клиновском чересчур много. Наконец лоток вернулся из-под пули непробиваемого стекла, и в нем лежал паспорт и магнитная карточка с напечатанными инициалами гер. Держа перед собой и паспорт, и карточку, словно это были какие-нибудь регалии наподобие державы и скипетра, Гера обогнул Спасскую башню и попал в помещение, для которого не подходило никакого другого названия, кроме как «караулка». В «караулке» Герин паспорт еще раз подвергли тщательной проверке двое офицеров с боксерскими перебитыми носами. Его карточку вновь запихнули в прорезь железного ящика. После этого на укрепленном в углу мониторе появились Герины фамилия, имя и отчество. Один из перебитых носов еще раз сверил надпись на мониторе с именем в паспорте и вернул его и карточку Гере со словами «Проходите, знаете куда?». Гера, который к тому времени несколько оробел при виде всех этих суровых «барбосов» — именно так он всегда называл любого охранника, «барбос», пискнул. В девятый подъезд. «Напраоноле!» Не вполне точно но очень четко выпалил барбос, и Гера, попутно расшифровывая услышанные координаты, на нетвердых уже ногах пошел сперва направо, вдоль знаменитой Кремлевской стены, а после того, как увидел над одной из дверей табличку 9, перешел через дорогу и, подойдя к тяжелой дубовой двери, взялся за медную скобу дверной ручки. Перед тем, как войти, он повернул голову назад, словно искал что-то, какой-то поддержки, Но сзади никого не было Пуст был двор за кремлевской стеной Герман мгновенно вспомнил сказку «Снежная королева» Тот самый эпизод, когда Герда попадает в садик ведьмы А в том садике царит вечное лето Здесь, на территории Кремля, за высококирпичной стеной Словно навечно поселилась осенняя сумеречная хмарь лесного болота Мрачности добавляло и соседство с кладбищем, устроенным красными жрецами в кремлевской стене. Как известно, над болотами вечно мечутся нечестивые души тех, кого даже в ад не пускают. И Гера почувствовал это еле уловимое смятение, непокой, злобу душ тех, чей пепел приняла в себя красная кирпичная стена. Он взглянул на небо, низкая, налитая миллиардами холодных капель, и так и не увидел во всем этом скоротечно уловленным глазом и мозгом пейзажи никаких знаков для самого себя. Тогда он широко улыбнулся и произнес. Вновь довелось оказаться в хорошей компании, поправил на запястье часы и вошел внутрь.